Если бы Роберт Чейз видел, во что превратилась его внучка, он бы не поверил глазам. За те пару месяцев, проведенных в комнате, без общения, касания внешнего мира, даже короткого слова от постороннего человека, Джой изменилась до неузнаваемости. Изнурительные тренировки создали тело, готовое гнуть стальные прутья. Если раньше ее удары выглядели быстрыми и сильными, но в них не было искусства, присущего профессионалам, то сейчас руки Джой резали воздух так красиво, мощно и собрано, словно ими орудовал настоящий художник. Все, чему учил ее дедушка, а в последующем и различные тренера, Джой возвела в абсолют. Холодная голова, собранные мысли, идеальный воин, готовый как физически, так и ментально. Кулаки резали воздух с такой скоростью что углы, под которыми Джой выкидывала удары, отрабатывая бой с тенью, не заметил бы даже самый маститый боец. Проем двери превратился в подобие перекладины, где она выполняла до сотни подтягиваний. Каждый день, утром, днем и вечером. Только труд, пот и упорство. Джой отжималась, приседала и подтягивалась, обливаясь литрами пота. А после, приняв душ, Все начиналось сначала. Архитектор хотел оставить ее наедине со своими демонами, но он не учел, что у Джой демон был лишь один, и она смогла укротить его. Он пытался разорвать ее душу одиночеством, но в итоге именно пустота в сердце помогла достичь результата. Закончив последний подход на перекладине, Джой спрыгнула вниз, чувствуя, как каждая мышца шептала обои готовности. За пару месяцев она стала оружием, силой которого будут считаться все. И бог судья тому, кто посмеет еще раз сделать ее слабой. Посмотрев назад, вспомнив себя прошлую, Джой закипела злобой. Какой же немощной она была! Слабость — вот отправная точка всех ее бед. И теперь она искоренила ее, выкручивала целиком. Впервые за столь долгий промежуток времени в дверь постучали. Не бросили еду, как это делали раньше испуганные охранники. Нет, постучали, намереваясь войти. После того, как открылась дверь, Джой увидела тетушку Марту, стоящую на пороге. Женщина ничуть не изменилась. Все тот же вид покорной служанки в одеянии ангела. Скрещенные пальцы на руках. Смиренный взгляд. Она пыталась улыбаться, но, глядя на то, что осталось от прежней Джой, ее веки невольно задергались. Наголо бритая, в топе и импровизированных шортах, связанных из простыни, Джой сделала шаг навстречу Марте. Ощутив ту силу, что витала в воздухе, женщина невольно отошла назад. Двое охранников за ее спиной вскинули оружие, направив дуло на воина, чье мускулистое тело переливалось бликами пота. «Дж... — Джой! — пыталась собраться Марта. Никакого ответа. Джой сделала еще один шаг вперед. В ее глазах не было абсолютно ничего, пустота, глубокая и всепоглощающая. Пришло время для долга, девочка моя. Произнеся эти слова, Марта хотела тут же убежать. Она не могла и представить, что за такой короткий промежуток времени можно так сильно измениться. — Твое время пришло, милая. — Вы правы. Голос Джой впервые за несколько месяцев прорезал тишину. — Мое время пришло. Достав из-за спины пластиковую вилку, она оттолкнулась ногой от кровати и подпрыгнула вверх. Охранники проследили ее полет дулами автоматов. Парящая в воздухе Джой замахнулась рукой, крепко схватив импровизированное оружие. Зверь летел на добычу, готовый убить. Марта с ужасом на лице искала защиты, но выстрелов так и не последовало. Джой приземлилась на женщину, вонзив вилку прямо в глаз своей жертве. Марта повалилась на спину, раскинув руки в стороны. Со всего размаха, ударившись головой о мраморный пол, ее затылок брызнул стрелками крови. Джой сидела верхом, методично ковыряя вилкой в глазнице своей бывшей надзирательницы. — Черт возьми! — закричал охранник, смотря на коллегу. — Что делать? Нам приказано не убивать! Джой вытащила вилку и тут же воткнула ее в другой глаз. Дергаясь и извиваясь, Марта пыталась сопротивляться, но от удара головой об пол ее движения выглядели несобранными и лишенными всякого смысла. Надавив на пластиковый прибор, Джой вонзила оружие глубже, заставив женщину умолкнуть навсегда. Отбежав назад, охранники держали Джой на мушке, не зная, что дальше делать. Она видела, как затряслись их автоматы, как задрожали колени. Тетушка Марта долгое время заправляла ангелами, и ее смерть повергла их в глубокий шок. Вынув вилку из глазницы, Джой демонстративно облизала кровавую пластмассу, хищным взглядом всматриваясь в мужчин.